Глава 52. Последняя глава. Вместо эпилога. Кайра. Очень самонадеянно было считать, что мы запросто отыщем Лекар-Кулану среди сотен небольших деревень и селений, разбросанных вдоль границы. Разумеется, мы искали не только ее. В каждом городе и селе расспрашивали местных, не появлялся ли из ниоткуда раненый маг. Или не раненый, но очень высокий и волосатый. Всех целителей и даже травников навестили лично. Но никакой зацепки. Ни слуха, ни подозрительно отведенного взгляда, ни заминки при ответах на вопросы. ни чего. -во. Приграничье тщательно хранило свои секреты от полуночников, и мы были здесь чужаками. Полтора века назад эта часть империи входила в состав эстрены и говорили здесь на странной смеси Лаорельского и Староэстренского, которую я не понимала, как и уклад жизни полуденников. Когда гувернантка твердила нам с сестрами, что учить языки нужно тщательнее, ведь в жизни они еще пригодятся, я пропускала ее слова мимо ушей. Казалось бы, где я и где Эстрена? Однако теперь знаний не хватало, и хотя я гордилась образованностью Дессара, Все же немного завидовала тому, как свободно он говорит на эстренском. Чтобы восполнить пробелы, он занимался со мной языком по утрам, объясняя самые простые конструкции. И Я полюбила эти занятия всем сердцем, потому что заканчивались они всегда в постели, где муж нашептывал мне комплименты и ругательства, а я должна была отличать первые от вторых. Такие уроки ни в какое сравнение не шли с занятиями в академии. На боевом факультете всем давали иностранные языки, но в урезанном формате, в виде простейших команд и реплик. А Десар с удовольствием объяснял мелочи, без которых свободное общение немыслимо. Нам вообще было на удивление хорошо и комфортно вместе. Не расставаясь с мужем ни на час, я не только не уставала от него, а привязывалась сильнее, врастая в него мыслями, чувствами и желаниями. Он учил меня водить магомобиль, вести допросы, отличать ложь от правды, но превосходил далеко не во всем. Например, картограф из меня был куда лучше, и в результате я составила новую карту этого захолустья, потому что самые глухие деревеньки не отмечены даже в Сибовском атласе. Я также училась делать быстрые портреты карандашом. Поначалу они получались не очень удачными. Ведь занятия с живописью, как и занятия странским, нам с сестрами пришлось оставить после смерти родителей. Но досар хвалила, я старалась, и спустя несколько недель начало получаться. Пока не очень хорошо, но хотя бы похоже. Мы как раз доехали до Харзола, главного города приграничья. И Десар отправился на поиски отеля поприличнее, а я расположилась на капоте в лучах поднимающегося из-за гор солнца и рассматривала раскинувшуюся перед нами площадь. Мое внимание привлек однорукий карикатурист, который с хирургической точностью наносил грифелем намелованную бумагу бритвенно-острые линии. Когда муж вернулся, я попросила его заплатить мастеру за портрет и долго разглядывала результат. Простой рисунок, скорее даже набросок, созданный за несколько минут, очень четко отображал наши характеры. Десар с тщательно скрываемой полуулыбкой одной рукой обнимал меня, а второй прятал за спиной здоровенный топор. Я ехидно смотрела с листа, ковыряясь в зубах острейшим кинжалом. Великолепная работа! Десар договорился с мастером Арзуром, и тот дал мне несколько уроков, ради которых мы задержались в Харзоле. Муж тем временем занимался делами. Отправил Скоуэру отчеты и чек для Бреура, написал письма родным, а также запросил списки целителей. Мы разослали запросы во все ячейки страны, но ни у одного из лекарей не было безымянного или погибшего пациента, который хотя бы с натяжкой подходил под описание эрера. Айтар писал, что у разлома дела идут неплохо. Они обнаружили в общей сложности семь нор за разорение каждой из которых контрады приходили мстить. Твари оказались куда более разумными и последовательными, чем предполагалось. Но благодаря летучему параличу с ними стало легче справляться. Пока Десар обменивался новостями с братьями, я писала сестрам о поведении отца и Брена, о роли в семье нашей мамы, любящей и доброй, при этом слишком слабой и безотказной. Это были тяжелые мысли, болезненные слова и колючая правда. Но я ощутила невероятное облегчение, когда выплеснула все на бумагу и увидела, что сестры понимают меня. Кажется, мы все сильно повзрослели и изменились за последние недели. Несмотря на сложности, я наслаждалась близостью с мужем и каждой минутой, проведенной в серокаменном Харзоле. Особенно занятиями с карикатуристом. «Оружие художника — не кисть и не уголь, а внимание, умение выловить из тысяч моментов именно тот, который стоит запечатлеть», — говорил Арзур. «А дальше свет и тень. Вот что важно». — Разве не имеет значения то, что художник хочет сказать своей картиной? — спросила я. — Ерунда. Картины ничего не надо говорить. Вокруг одни глупцы. Ты встанешь на парапет и будешь орать, а они ничего не услышат. А что услышат, переврут и извратят. Ты передай момент, настроение, состояние души. Покажи тоску так, чтобы, глядя на картину, плакали, а радость так, чтобы улыбались. Больше ничего говорить тебе не нужно. Пусть мелют языками другие, которые не умеют ловить тот самый момент. Всего за несколько занятий Арзур научил меня обращать внимание на мелочи, а затем вписывать их в композицию. Он сказал, что при первой встрече заметил у меня ножи в голенищих сапог, и поэтому изобразил ковыряющийся кинжалом в зубах. Несколько простых и понятных уроков от художника-самоучки дали мне куда больше, чем месяцы занятий с приглашенным академическим живописцем. Мои портретные наброски ожили. Я теперь рисовала не только лица, но и предметы, показавшиеся мне важными. Десар купил десяток альбомов с плотной дорогой бумагой, а также россыпь канцелярских принадлежностей, из которых я в итоге предпочла простой карандаш. Арзур подарил нам на прощание небольшую картину. Просто рассвет на лугу, когда золотые лучи солнца пробиваются сквозь разнотравья и пронизывают яркие лепестки полевых цветов. Просто момент. Просто мгновение жизни, навсегда оставшееся в сердце художника. Мы заплатили за эту картину целое состояние. Гораздо больше, чем мог просить никому неизвестный однорукий художник. Но я знала, что эта картина будет висеть в нашей с десаром гостиной оружейной и навсегда останется ниточкой, связывающей нас с путешествием, в котором мы стали по-настоящему близкими. Не просто любовниками, друзьями и напарниками, а любящими преданными супругами. Как и шкура, которую Айтар Блайнер нашел и обещал передать нам, как только мы вернемся. Скажем честно, не самый элегантный предмет интерьера, однако я ни на что не променяла бы его. На десятый день поездки мы забрались в такую глушь, что ни отелей, ни постоялых дворов поблизости не оказалось. Одним краем приграничья забиралась в горы, и здесь уже стояла поздняя осень. Пронзительно чистое, холодное небо казалось куда ближе. Протяни руку, и дотронешься до ледяных звезд рукой. Поиски завели нас в небольшую деревеньку, скорее даже хутор на несколько домов, где о лекарке, разумеется, никто не слышал. Вернемся назад. Там была таверна, может, при ней есть номера? Кутаясь в новую укороченную дубленку, я с сомнением оглядела петляющую среди каменных глыб грунтовую дорогу. — Нет. Выше находится самый северный пограничный пункт. Там горный перевал, с которого можно спуститься либо в Нордбранну, либо в Приграничье. Думаю, там должен быть постоялый двор. — А если он переполнен? — Поспим в мобиле. — Решил Десар. «Рисковать и разбивать лагерь в таком холоде на таком ветру мы не будем». «А мы сможем проехать там на мобиле?» С сомнением спросила я, хотя Десар знать ответа не мог. Он лишь улыбнулся, а я немного устыдилась своего недоверия. «Хорошо, поехали дальше». Муж с самого начала говорил, что обшарит все приграничие, и теперь мы достигли его крайней северной точки. Часть обратного пути придется проделать уже по знакомой дороге, ведь она тут единственная. Зато я смогу проверить нарисованную карту. Вести мощный городской мобиль по узкой горной даже не дороге, а тропе — сомнительное удовольствие. Десар сидел неестественно прямо, внимательно всматриваясь в ложащуюся под колеса ленту серпантина. Под ничью периодически чиркали камни, и в такие моменты он еще сильнее вцеплялся в руль. Если посадим мобиль на брюхо, никто его отсюда не эвакуирует. Однако муж спокойно, планомерно продвигался вперед, порой выходя из салона, чтобы скинуть с дороги особенно крупный камень. К моменту, когда мы добрались до перевала и пограничного пункта по совместительству, салар стоял уже высоко. На извилистых горных улицах гроздями висели дома, И приткнуть мобиль было негде. Пришлось оставить его на въезде в поселок. К счастью, Десар мог защитить нещадно эксплуатируемую собственность заклинаниями Металл отлично их держал. Солнце, конечно, выжигает магию, но до вечера этого должно хватить. Мы поднялись в поселок пешком, волоча на себе самое необходимое. Но разреженный горный воздух в сочетании с сильнейшим ветром сделали короткий путь запоминающимся своей неприятностью. В единственный трактир, создаваемыми в наемномерами, мы ввалились, продрогшие насквозь. Внутри было не сильно теплее, но хотя бы не дуло так зверски, как снаружи. «Ясного дня», — поздоровался Дессар с пожилым грузным полуденником у прилавка. «Нам с женой нужен номер на один день. Завтра вечером мы уедем». Доньевки по двойному тарифу. Равнодушно указал тот на доску, где цены были такие, каких мы не видели в самом дорогом отеле Харзола. Так время почти полдень. Быть может, торгуемся за половину цены? С обаятельной улыбкой предложил десар. Нам даже просто не нужны. У нас имеются свои спальники и одеяла. Цена на доске. — С полуночниками торга нет. Все с тем же равнодушием отозвался хозяин, даже не глянув на мужа. — Не нравится, можете дневать на улице. Чай там пока не холодно. Очень спорное утверждение на мой скромный взгляд. Десар хмыкнул и расплатился с полуденником, а затем спросил. — Еда для полуночников тоже дороже? — А вы как думали, ваш благородие? Магом только самое лучшее подаем. Не меняя тона, прогудел тот. Шулем, желаете? Желаем. Кивнул десер, указывая мне на свободный столик у окна. Расположенный на крутом склоне трактир одной стеной выходил на нижнюю улицу, а другой на улицу выше. Так что из этого окна вид открывался исключительно на ноги прохожих. Страннее всего выглядел дверной проем, находящийся почти под самым потолком. Если бы не ведущая к нему деревянная лестница, можно было бы подумать, что здание проектировал сумасшедший архитектор. Единственный свободный стол оказался пустым по крайне прозаической причине. Из одностворчатого окна нещадно дуло. Десар вернулся с подносом, на котором умастились два здоровенных исходящих паром горшка по виду абсолютно идентичных горшкам, стоящим на столе, трапезничающих справа от нас полуденников. Ломти свежего ноздреватого хлеба тоже не выглядели иначе, из чего я заключила, что двойная цена – очередной вид побора на дар. В приграничье, где большая часть населения полуденники, магов откровенно не любили. Приведи нас переходили дорогу, в некоторых лавках отказывались продавать товары, а в тех, где соглашались, брали двойную цену. Десар относился к этому философски, а меня подобное отношение раздражало. За дубленку, стоящую в Кербене не больше трехсот арчантов, здесь пришлось отдать целое состояние. Молча кипя от творящейся несправедливости, я ела вкуснейший местный шулем и прислушивалась к оживленному разговору за соседним столом. «А я тебе говорю, женись», — наставил худощавый седой мужик, обращаясь к молодому парню. В отличие от всех остальных в трактире, они делили одну порцию на двоих, а одеты были в засаленные тулупы, а не добротные дубленки. «Батя, хлони, не лежит у меня к ней душа, полукровка она», — отозвался молодой красавчик и сердито добавил, «еще и с гонором». Смуглое лицо с пухлыми, ярко очерченными губами обрамляли смоляные мелкие кудри, а темные умоты глаз сияли на лице черными звездами. «И что, что полукровка?» Чуть пригнулся к столу мужик, заглядывая сыну в глаза. «Зато старстый и дом справный выделил. Едва ли пару месяцев прошла, а она уже в масле катается. Заказов набрала, живет припеваючи». «Всегда лекарка при деньгах будет, а вместе с ней ты, а ты, обалдую, пёрся рогом». «Говорю, что не лежит у меня к ней душа, больно белесы и без энтова. Он выразительно обрисовал две сферы у груди так, что мне захотелось его чем-нибудь стукнуть. Сам бы попробовал такие дыни носить. Десар тем временем стал похож на гончую взявшую след. Он смотрел прямо мне в глаза, но сам был по уши в разговоре о неизвестной лекарке. «Можно подумать, за тобой баба табунами бегают», — насмешливо отозвался отец. «Чай это такая же, как остальные. Чай все вдоль у нее, а не поперек. А ежели ты с этой жизнью жить хочешь, то и на страхолюдину взгромоздишься, а лекарка наличка очень даже ничего». «Больно похоже на полуночницу», — возразил сын. «Глаза светлые, рожка напатая». «Стерпится, слюбится». Не остался в долгу отец скались пеньками зубов. «Ты мозгами-то пораскинь чутка. Избу ей выделили справную. Заказы завсегда будут. Чая люди-то болеть не перестанут. Рожают лекарки легко». Это наши бабы в родах мрут, а у Энтих магия шмагия. Вот и плодятся, как жуки навозные. А то, что полукровка, она не беда. С твоей чистой кровью всего ты четвертушка от полуночника в детях будет. Обладатель чистой крови и неполного комплекта зубов смотрел на сына с азартом. За меня, может, альханг пойдет. «Альханка твоя такая же нищая, как мы. Только у нас изба погорела, а у них, отродясь, ни грошка за пазухой не водилась. Да и сама дурная, ей лишь бы хвостом крутить. Добро бы была, было, а так, только в ней есть хорошее уж что сиськи. Говорю тебе, женись на лекарке. Она, может, и поплошь и рожей, зато деньжа отводится». И не прогадай, дурень, к ней уже выстроилась очередь из ухажеров-то. Глядишь, через месяц-другой, кто поумнее ее колтарю поведет. Вот вернемся в Эбинарфин. Ты цветочков-то возьми, да к ней на порог. И улыбайся, девки от того млеют. Десар да, чуть приподнял бровь, а потом улыбнулся мне так нахально, что я с трудом удержала смешок говорю уже с гонором она гоноры высечь можно как замуж за тебя выйдет так и вломишь ей хорошенько чтоб мужскую руку знала дело тебе говорю продолжал настаивать заботливый отец это новая лекарка не только для всего села радость но и для нас с тобой А уж как поженитесь, так и я к ней перееду. изба чай большая, места всем хватит. Старый я уж стал спину гнуть. Заслужил и на печи почевать. Все одно этим магам деньги с неба сыпятся. Вот пущай делится. Глаза алчно блеснули из-под отрушенных седых кудрей, а мне захотелось помыться и найти эту самую лекарку. Хотя бы ради того, чтобы предупредить. Доев, мы с Десаром отправились в довольно паршивого вида номер, где по плентусам ползла черная плесень, а матрасы пахли сыростью. Муж, не задумываясь, застелил постели металлизированной тканью, сверху уложил одеяло и только потом спальники. Местным ательерам он перестал доверять еще неделю назад, когда нам сдали комнату, кишащую клопами. Два индивидуальных спальника можно было соединить в один большой, Чем мы и пользовались, предпочитая греться друг от друга. Поэтому забирались в постель вдвоем. Ты думаешь, это...» Начала я, но Десар прижал к моим губам палец и тихо попросил. «Не испугни, пожалуйста». Я молча кивнула и прижалась к мужу, взволнованной услышанным. Никакого абинорфина мы не проезжали. Да и поселения с похожими названиями чаще встречались в эстрене. Фин дальний в переводе состренского а значит, нужно переходить границу. Не опасно ли это? Уснула я лишь под вечер, от того проснулась не в настроении. Десар уже давно был на ногах, принес завтрак и деревянное блюдо со сладким пирогом. Видимо, тортов тут не продавали. Он ничего не говорил, но был настолько заряжен азартом, что поторапливал одним лишь своим присутствием. Мы сдали номер и вернулись к мобилю, на котором кто-то нацарапал матерное слово. На Истренском. Вот сволочи. И когда успели? Десар на это безобразие даже не взглянул. Завел мотор, прогрел и выехал на главную поселковую улицу, ведущую к пограничному пункту. «Кстати, мы балайнеры», — протянул он мне мой паспорт. «Дата рождения и имена те же, Кайра и Десар, чтобы не путаться». «А почему не блайнеры?» — удивленно спросила я. «Никто из безопасников не переходит границу под своей фамилией, луна моя. Поверь, с той стороны много желающих отловить и либо убить нас, либо взять в плен, чтобы в дальнейшем обменять на своих агентов». «То есть выстроение для нас опасно?» «Да». «Поэтому задерживаться там надолго мы не станем». «И когда ты успел выправить паспорта?» «Так это занимает буквально пару минут», — пожал плечами муж. «Зашел в соседний отдел, они мне поставили все нужные печати. Не мог же я поехать без документов. У меня и паспорт на мобиль имеется». Ждать досмотра пришлось целую вечность а потом в наших вещах долго ковырялись, явно ища нарушения. Но ничего запретного так и не нашли. Десар куда-то спрятал фальшивые паспорта для и мелча и часть оружия. И я специально не стала уточнять, куда именно, чтобы поменьше знать. Мордастый таможенник долго изучал наши документы и долго задавал вопросы, куда и зачем мы направляемся, так и напрашиваясь на взятку. Но Десар проявил неожиданную стойкость. Терпеливо улыбался, держа меня за талию, прикидывался непонятливым или нищим, и в итоге нас таки выпустили из Лаорельской империи. Я думала, что на этом наше таможенное злоключение закончится, но оказалось мало быть выпущенным из одной страны. Нужно еще быть впущенным в другую. Там нас подвергли еще более тщательному досмотру. Даже весочные печати перерисовали и свирили с имеющейся базой. Умом я понимала, что совместная печать у нас новая, и даже если ДСА ранее где-то отметился со своей, то теперь вычислить и доказать это будет довольно сложно, особенно не имея под рукой рисунка родовой печати Баларов. К следующему вечеру у меня было ощущение, что таможня часами методично жевала нас, а потом, наконец, взяла и выплюнула на волю. Никогда не думала, что какие-то три сотни шагов можно преодолевать целую ночь. Когда мы оказались на другой стороне перевала, Десар купил атлас эстранских дорог и нашел нужный нам поселок. Он располагался всего в паре часов езды, поэтому я сразу сказала, «Едем. Сначала ответы, потом все остальное». Муж благодарно улыбнулся. Эти таможенники. Почему ты не предложил им взятку? Они же явно этого хотели. Разумеется, тогда они могли бы загрести нас за попытку дачи взятки и поиметь с нас еще одну взятку, уже куда большего размера. Кстати, времени это нам бы не сэкономило. Можно было бы проехать без очереди под реальными именами. Тогда наши пропустили бы без проблем, еще и отцелетовали бы. А вот и странцам урыжили бы всю ночь и весь следующий день. А зачем? А кому? А почему? И к моменту, когда мы покинули бы пропускной пункт, у нас на хвосте прочно сидела бы парочка местных агентов. Так что мы все сделали правильно. Улыбнулся муж, направляя мобиль по нужной дороге. «Вот оно что!» Протянула я, понимая, что без Десара следователь из меня, как из Контрада нянька. «Кстати, луна моя, имею в виду, что на территории Эстрена никаких полномочий у нас нет, а визит наш исключительно частный, так что вести переговоры с девушкой позволь мне». «Как скажешь», — легко согласилась я. «До Бенорфина мы доехали за несколько часов». Солнце уже успело встать, но пока еще не вошло в полную силу. Село оказалось довольно большим, не меньше ста дворов. Наше появление не прошло незамеченным. Когда мы остановились на въезде, недалеко от первого стоявшего на особицу дома, детвора буквально облепила мобиль со всех сторон и громко обсуждала на эстренском, лучше он или хуже мобиля старосты. «А где дом вашей лекарки?» Спросил десар, опустив окно. «Кто укажет дорогу, того подвезу». Предложение вызвало взрыв эмоций. Дети громко закричали друг на друга, выясняя, кому можно, а кому нельзя ехать в шикарном мобиле незнакомого мага. С одной стороны, хотелось всем. С другой, маги могут и заживо сожрать. Дилемма. В итоге вызвался угрюмый мальчишка, лет десяти, одетый в полушубок с чужого плеча и летние сандалии. Спорить с ним не стали даже старшие. Он выдвинул вперед подбородок, сурово посмотрел на Десара и заявил. «Я покажу. Только поеду впереди. Штурман рядом с водителем сидеть должен. Так-то». Зыркнул при этом на меня так, что я едва удержалась от нервного смешка. «Кайра, луна моя, ты не против ненадолго пересесть назад?» Учтиво поинтересовался муж. В тонких морщинках по краям глаз притаились озорные смешинки. «Все же место штурмана действительно рядом с водителем. Тут не поспоришь». Я согласилась и перебралась назад. Когда суровый пассажир забрался в салон, десар медленно тронулся, чтобы остальные мальчишки успели разглядеть, с каким важным видом их друг сидит на переднем сиденье. «Вашу лекарку случайно не Ланой зовут?» спросил у него муж. «Нет, Таисия», — так она сказала. «Только Тайской кликать ее нельзя, она от этого гневается». Мы переглянулись. «И давно Таисия у вас поселилась?» «Так месяца два как». «А вот и изба ейная!» — с сожалением показал мальчишка на ближайший дом. Ехать до него от места, где мы изначально остановились, оказалось шагов сорок. И Я рассмеялась, уткнувшись лицом в спинку сиденья Десара. Еще неизвестно, кто кого прокатил. Мы мальчишку или он нас? Муж тоже рассмеялся и хотел угостить маленького хитреца конфетой. Но тот выскользнул из мобиля, стоило лишь затормозить видимо побоялся трёпки за свою хитрость оказавшись у нужной двери десар на секунду замялся коротко выдохнул и постучался а потом постучался еще несколько раз наконец дверь нам открыла незнакомая девушка до невозможности похожая на данное эрором описание симпатичная кучерявая с россыпью темных веснушек на миловидном личике Смуглая, но куда более светлокожая, чем большинство полуденников. Десар харизматично улыбнулся и заговорил. «Ясного дня. Простите за вторжение, можно получить консультацию?» На чистом эстранском спросил муж. «Какую именно?» Удивленно уточнила лекарка, оглядывая нас и припаркованный у забора мобиль со старательно выведенным матерным словом на крыле. «Нам нужна медицинская помощь», — не отступал Десар, сочась благожелательностью. «Жене вот снадобье подобрать от боли в животе. Уже который день мучается бедняжка». «Ох уж этот Десар с его импровизациями!» Я вымученно улыбнулась всем своим видом, демонстрируя отказ всех органов разом. В этот момент из-за спины лекарки вышел... Живой и невредимый эрор. Конец книги Читала Алевтина Жарова.